ПЛОДОВЫЙ ПИТОМНИК На индивидуальных участках можно успешно выращивать саженцы плодовых культур. Известны два способа размножения плодовых и ягодных культур – семенной и вегетативный. Семенной способ применяется ограниченно в связи с тем, что семенное потомство – не повторяет исходных родительских признаков и свойств. У большинства растений ухудшается урожайность и качество плодов. Для сохранения ценных качеств сортов и получения однородного потомства большинство плодовых и ягодных растений размножают вегетативно, корневыми отпрысками, усами, черенками, отводками-прививкой. По способам размножения растения делят на корни собственные и привитые. Корни собственным относят растения, размножаемые усами-отводками, корневыми отпрысками, делением куста, корневыми и стеблевыми черенками. Привитое растение состоит из двух частей – подвоя и привоя. Подвой – растение, на которое прививают, привой – отдельная часть культурного растения, почка или черенок, которую прививают. Страница 43. Здесь помещены два рисунка «Техника обрезки на перевод».